Винс почесал ладони о щетину на подбородке и пошел назад к квадроциклу. Хороший транспорт, — подогнала сумин Двигатель мощный, состояние отличное, а что до увеличения счета, выставленного Виндзору, так от не волновало, корпорация не обеднеет. Тем более, чего уж он там потратил тьфу. Зато успел с утра смотаться к точке заброски, получить деньги и аппаратуру, заказанные вчера вечером. Хорошо иметь дело с влиятельным человеком, у которого все схвачено. И таки правду говорят, что в черных секторах возможно все. Когда накануне Кера предложил произвести обмен на краю минного поля, Винсент, конечно, удивился, но виду не подал. Решил, откуда тут, в черном секторе, взяться минному полю хоть сколько-то достаточной протяженности и плотности. Подумал речь об очередном раздолбанном районе со специфическим названием. Однако вот оно, минное поле. Реально поле и реально минное. Никаких метафор. Зачем здесь кому-то понадобилось его ставить среди груд, кирпича и бетона, не ясно. Ясно другое. делали это откровенно умалишенное? Потому что, как бегло посмотрел Винс, фугас из трех снарядов, густо присыпанные сверху малыми противопехотными крылышками — странно, что они самоликвидировались, брак, похоже — легко мог находиться там, куда никому в здравом уме даже не придет в голову лезть. Зачем? Загадка. Винсент... Сел на квадр, лениво потянулся и услышал доносящийся издалека шум двигателя. Про себя рейдер выматерился, досадуя, что беспилотник контроля, равно как и пара корейцев Сумин, в этот раз были явно лишними. В это время из-за поворота вывернул квадр с прицепом, и Керра, сидевший за рулем, приветственно махнул рукой, после чего указал направление и повернул. «Сто метров через площадь». Квадры встали возле развороченной постройки, от которой остались лишь неровные стены первого этажа, груда камней за ними и узкие навесы застатков остатков полу второго этажа вдоль всего фасада. «Разгружаемся». Кер распрыгнул на землю и откинул борт прицепа. «Вскрывай, смотри. Все как и договаривались. со старая система наведения и термические снаряды для самоуничтожения всего этого. Ну и для первого залпа шесть Нурс с направляющими». «Блоки управления проверять будешь?» — спросил в свою очередь Винс и снял первый вытянутый ящик. «Зачем?» — удивился Керра. «Мне до их сработки дела нет, это все твое». На несколько минут наступила тишина, которую изредка нарушали щелчки, откидываемых с ящиков крышек. «Слушай!» — Винсунду надоело молчать. «Откуда такая креза? Он кивнул в сторону минного поля. «Бестолку и смысла. Я такого себе только под кислотой наставлю». Керра в ответ усмехнулся. Угадал. Именно под кислотой обреталась у них тут баночка, не сильно большая, но неплохо подготовленная, и было от них много беспокойства. А потом свезло им, отбили от конвоя две машины со средствами минирования и в придачу груз медикаментов. В итоге обдолбались, а затем в галлюциногенном угаре понаставили. Ну а в процессе постановки все благополучные закончились. На легенду похоже. Пожал плечами Винсент, проверяя третий ПТУРС. Или на грамотную работу грамотных людей с охеревшими ебанатами?» Невозмутимо подытожил Керра. «Да уж». Винс поднялся, снял со своего квадра камуфляжный кофр и протянул собеседнику. «Проверяй». Керра покачал головой, достал из прицепа кейс, отщелкнул крышку и взглядом показал Винсенту, мол, перекладывай. Ровные брикеты купюр один за другим отправились в чемоданчик. «Пересчитаю проверю на досуги. Будут проблемы, завтрашняя сделка отменяется. Обе сделки». Так что, если с бабками какие косяки, у тебя еще есть время признаться. «Признаюсь, сам с утра напечатал», — сказал Винс, после чего спокойно добавил. «Если не найдешь косяков, то за завтрашние твои пять миллионов могу принтер продать». «Лучше мастеров назови, а принтер я и сам куплю», — усмехнулся Кера, соединяя прицеп. «Отгонишь и упаковку вывезешь?» «Разумеется. Ну тогда готовь засаду. Я жду сигнала, чтобы нанимать людей. Кстати, Винсент вопросительно глянул на собеседника, и тот продолжил. «Тебе лишние проблемы во время всего этого нужны? А то давай я типа потребую, чтобы с тобой ваш молодой был. Считай бонус за сделку». «Тема», — мгновенно оживился Корп. «Отлично. Тогда добавляй в мои требования и жду вас завтра обоих». С этими словами Кера сел обратно на квадр и уехал, оставив сообщника разбираться с привезенным оружием. Винс проводил секторального коллегу взглядом и начал разбирать аппаратуру. Шоу обещало быть изумительным. Пожалуй, после всего съемки с беспилотников попадут в учебные курсы по контрзасадным действиям. Жаль, что авторские права не заявишь.